Глава третья. Наша песня хороша, начинай сначала. Брюд терпеть не мог явный мир. Это ощущение связанных рук, ограничений и правил. Ощущение, что мог бы сделать больше, но сам мир сопротивляется и не даёт пойти в разнос. Ощущение, будто не можешь сказать сверх того, что тебе разрешили. После лады это чувствовалось особенно остро. И именно в явном мире произошло второе убийство. Конечно, можно было оставить всё на местных, но убийца решил поиздеваться над стражей, затолкал несчастного в стену, да так, что обычные криминалисты не готовы были близко подходить к телу. Скат иванович послал зама, чтобы тот разобрался. Следом увязался Глеб. «Прикольно, стража может свободно по мирам скакать», — радовался стажёр. «Не свободно, соблюдая правила», — осадил его брюд. «Здесь рамок больше, чем на входе в правительственное здание, и возможностей в разы меньше». Глеб его ворчание пропустил мимо ушей. «Здесь сильнее ощущение вещественности», — стажёр закрыл глаза, подставляя лицо солнцу. «Ты работать пришел или загорать?» — возмутился Брют. «Вещественность ему подавайте. Здесь не вещественности больше, а ограничения и правил» все настолько в границах твоей вещественности живет, что даже если очень захочется, ты не сможешь сделать и половины того, что проворачиваешь в ладу. Глеб махнул на это рукой и пошел к дому. Вокруг успели оградить все высоким забором и разогнать зевак. «Волчков и зябликов весь день интернет чистят», — продолжал хмуриться Брют. «В ладу можно было сразу взгляд отвести, и ничего бы никуда не просочилось. А тут такая морока с любым заклинанием и сто условий». «Мне кажется, ты драматизируешь», — Глеб выразительно посмотрел на какого-то зеваку, и тот поспешил ретироваться. «Ладно, от вот глаз — это плохой пример», — согласился Брюд. «Но поверь мне, то, что прокатывает в ладу, тут не работает и наполовину». «Что, например?» Брюд огляделся, взгляд упал на тело, безвольно свисающее из стены. «У всяких разных здесь нет тела», — нашел он, наконец, что сказать. Они всегда используют тела других, а образы свои строят на подсознании. И то, что ты видел вчера в городе, тут вообще никогда бы не случилось». «Хорошо», — не стал спорить Глеб. «А как объяснить вот это?» Стажёр подошёл ближе и попробовал потянуть ткань из бетона. Нитки затрещали и оторвались. «Не знаю», — начал было брют но Глеб его перебил. «Такое ощущение, что внутри стены ничего нет. Всё, что мы видим, снаружи». «Чего?» — не понял зам. «Смотри, если бы ткань была внутри бетона, то край посыпался бы. Часть ниток бы вылезла, и мы увидели бы, что там дальше что-то осталось». «Но...» Глеб потянул снова, и кусок рубашки остался в руке. Решил проверить на выглядывающем из стены ботинке, схватился за подошву, и в руке остался носок от обуви. Оттуда выпало несколько костей, завёрнутых в тряпку. Брюд понял, что хотел показать стажёр. Взял тело и резко сдёрнул со стены. Абсолютно гладкая стена панельного дома, без трещин и изъянов. И половина тела на земле. «Вариантов два», — Брюд присел на корточки возле останков. «То, что было в стене, стало стеной. А второй из стены сделали портал», — догадался Глеб. Брюд сморщился. Он рассматривал этот вариант, но тот нарушал правила перехода из яви в лад. Не было никаких дверей или окон, которые можно было использовать под портал, если только кто-то не нарисовал перед этим фальш-дверь. Но следов от краски или мела бред не нашёл. Первый вариант его тоже не устраивал. Он требовал времени, причём не одной минуты, а целой недели, чтобы заменить живые клетки бетоном. Глеб стоял рядом и смотрел на то, что осталось от мужчины. После того, как его оторвали от стены, тело начало разрушаться. Осыпались одежда, плоть, кости. «Он, кажется, был не один», — сказал стажёр. Брюд тоже посмотрел на погибшего. Ходил в компании всякого разного. «Да, разрушается не как обычный человек». Брюд согласно кивнул. «У меня ещё вопрос», — Глеб осмотрелся по сторонам. «Какой?» «А Волчков и Зябликов почему с нами не пошли? Разве можно влиять на то, что здесь происходит, из лада?» «Можно», — Брюд закатил глаза. А «Ребята в яйв пройти не могут. Почему?» «Ты каким образом вообще в стражу попал?» Глеб насупился. За всё время, что он работал в страже, Волчкова и Зябликова он видел ровно один раз, и то мельком. Эти двое всегда приходили вместе. Исчезали тоже вместе. Никогда ни с кем не разговаривали, их буквально ненавидели всякие разные. «О, я понял!» «Удиви меня». «Они пограничники!» Ну, в смысле, люди, которые потеряли часть тебя, но и что-то держат ещё в жизни. Да, в данном случае стража. Но зачем, если они жить не хотят? Брют устало потер глаза. Стражи нужны и такие тоже. Зачем? И всё-таки каким образом ты попал в стражу? Глеб благоразумно умолк. Стража приняла его за чутьё, за желание жить. А он, в свою очередь, обещал учиться становиться сильнее. Брюд прекрасно это знал, но не мог перестать беситься после каждого наивного, по его мнению, вопроса. «А скат Иванович в Яве бывал?» «Откуда я знаю? Он недавно над нами начальствует». На этот раз дорога была другая. Машина старая, на приборной панели качала головой облезлая собачка. Сцепление выжималось со скрежетом, Передачи переключались через усилия. Но машина гнала по городу. Гнала, несмотря на светофоры, знаки и пешеходов. Ей повезло на первом перекрёстке. Проскочила прямо перед носом автобуса под его оглушительный сигнал. Повезло на светофоре. Машины ещё не успели тронуться с места, когда старая колымага пролетела на красный. Должно было повезти и в третий раз, но реальность оказалась куда более жестокой. На переходе стояла женщина, с большим животом. Машина вылетела из-за угла и забрала её жизнь. Даже не затормозила, чтобы посмотреть, помочь. Улетела прочь. Женщина осталась лежать, окружённая охающими прохожими. За их спинами маячила чёрная фигура. Нора сидела на кровати, жадно слушая пение птиц, пытаясь выкинуть из головы этот странный сон. Вторую ночь подряд ей снилась авария со смертью. Первый раз Нора была водителем, ощущала всё от первого лица. В этот раз она словно смотрела на всё со стороны. Только теперь она была не одна. Кто-то незримый стоял рядом всю дорогу. Нора чувствовала, что этот кто-то опасен. Причём опасен для самой Норы. На кухне хозяйничала бабушка. Она переговаривалась с мамой. Доносился запах творожников и кофе. Нора быстро встала, убрала кровать и пошла на солнце. «Я думала, ты сегодня долго спать будешь», — удивилась мама. Сон плохой приснился. «Значит, надо позавтракать, и сон забудется», — подхватила бабушка. «А кофе есть?» — уточнила Нора. «Есть, но только растворимый». Бабушка достала из шкафа жестяную банку. Нора махнула рукой. На даче даже растворимый кофе заходит на ура. Мама уже заканчивала завтракать, спешила на встречу с подругой. «Опять посуду бросила за собой», — проворчала бабушка, а Нора улыбнулась. Рутина успокаивала. Вокруг цветника вертелись пчёлы, на гортензию мастился огромный шмель. Вторую ночь подряд снится авария, — проговорила Нора, подчищая с тарелки остатки творожников. Причём каждый раз разное, но ощущение от них одинаково гадкие. «Ты просто себя загнала уже». Бабушка сидела рядом и перебирала семена. «Вот мозг тебе и говорит, что ты устала. Учёба, работа. А ты ещё дружишь с этой твоей? Как её? С Таисой? Да, мы почти каждый день общаемся. Так себе она подруга. Ты мне это уже 15 лет говоришь. Вот как вы познакомились с тех пор и говорю. И этот твой невнятный парень. Саша плотвичкин Нора задумчиво посмотрела в чашку с остатками кофе. Забавная у него фамилия, но он какой-то бесхребетный. Бабушка разобрала пакетики с семенами по кучкам. Часть на следующий год, а часть засеет на свободные места на грядках. Тоже давно с ним знакомы, а встречаться так и не начали. Ему Таиса нравится. А он тебе. Кучка для следующего года пополнилась новым пакетиком. Нора перевела взгляд на клумбы. Окна кухни выходили на огород и цветник. Бесконечно можно было смотреть, как лёгкий летний ветер играет листьями на кустах, как скворцы ходят по грядкам и собирают жучков. «Никогда не думала о нём в таком ключе», — призналась Нора. «И не надо», — махнула рукой бабушка. нормально вы себе найдёшь. Главное — не спешить». Бабушка говорила эту фразу каждый раз, когда разговор заходил о семейном благополучии Норы а заводила она этот разговор стабильно раз в две недели. И каждый раз он сводился к одному и тому же. Нора научилась уже переводить беседу на другую тему. «Хочу уволиться», — выдала она. «Новое место нашла?» Бабушка даже не отвлекалась от семян. «Пока нет», — девушка допила кофе. «Но работать я там больше не могу». «Хорошее же место. Тебе нравилось?» Знаешь, я всё больше утверждаюсь в мысли, что я стагнирую. Застряла в одном и дальше не развиваюсь. И что я должна делать что-то другое. Твоё дело молодое, тем более, что это подработка на время учёбы. Пожала плечами бабушка. Маме только не говори, она расстроится. Нора сидела за пустым столом и пыталась растянуть это спокойное утро. Не хотела делать ничего. В окно залетела пчела покружилась, села на нарисованный цветок, разочарованно пожужжала на нём и вылетела. «Сходишь на рынок?» — спросила вдруг бабушка. «Овощи закончились». Нора кивнула. Дорога до рынка шла через станцию. Уже подходя к железнодорожным путям, Нора вспомнила вчерашнего попутчика и фотографию в интернете. Сейчас невозможно было найти ничего, что хоть как-то касалось новости о странной смерти в стене панельного дома. Зато Нора нашла упоминание жуткой аварии с оленем. Она чуть не рухнула под поезд, пока читала подробности. Ей снилась именно эта авария, причём в тот самый момент, когда она происходила. Неужели вторая авария тоже случилась на самом деле? Овощи по бабушкиному списку нашлись быстро, обратная дорога буквально жгла ноги. Стоило огромных усилий не уткнуться в телефон, чтобы начать искать упоминание нового бедствия. Свежих аварий не находилось, но был случай 20 лет назад. Какой-то лихач на Светогоре сбил беременную женщину и скрылся. Никаких фотографий, описаний машины и женщины тоже не отыскалось. Нора целый час провозилась со старыми сводками, но так ничего и не нашла. Интернет в то время не мог похвастаться богатством источников. Девушка не заметила, как пошёл дождь, и бабушка закрыла балкон. Крупные капли стучали по крыше, не успокаивая, вселяя ещё большую тревогу. Нора ушла с кухни вглубь дома, села у окна и попробовала ещё поискать информацию по трём запросам. За окном стало ещё темнее. Девушка глянула на улицу и с криком отпрянула. Огромная чёрная фигура полностью загородила окно и смотрела на Нору единственным глазом. «Ты чего голосишь?» С кухни прибежала испуганная бабушка. Нора моргнула. В окне никого не было. Чудовище показалось. «Так!» — разозлилась бабушка. «Отложила телефон и пошла мне помогать с обедом. Хоть отвлечёшься от своих страстей!» Нора спорить не стала и покорно пошла за бабушкой. На кухне пахло бульоном, шкварчала поджарка, а на столе лежало разобранное мясо. За окном лила. Стена дождя была такой плотной, что почти скрывала вид на грядки Но Нора всё равно различала в самом конце огорода высокую чёрную фигуру. Та стояла, не двигаясь. В сумрачном свете горел один глаз. «Порежь капусту», — попросила бабушка. «Щи будут?» — без энтузиазма спросила Нора. «Да, не питаться же одним борщом». Нора поморщилась. Щи она не любила, но терпела. Щи лучше рыбного супа. Тот она вообще на дух не переносила. «Когда планируешь уходить?» — спросила вдруг бабушка. «Откуда? Куда?» — не поняла Нора. «С работы, увольняться же собралась». «А», — Нора строгала капусту старым ножом с деревянной ручкой. «Наверное, сессию закрою и уволюсь». Устала. Бабушка кивнула. А дождь не планировал заканчиваться. Вода уже стояла в межах, стекала с крыши, сверкнула молния, загрохотала. «Мама же у подруги остаётся?» — спросила Нора, глядя на потоки воды за окном. Бабушка кивнула, не отвлекаясь от готовки. «Хотела салат посеять сегодня», — расстроенно добавила она, немного помолчав. Как раз место на грядках было. Это самая большая пытка. Сосредоточиться на деле, когда тебя со всех сторон дёргают, требуют соответствующих результатов, а времени на само дело вообще не дают. И носишься ты в итоге вокруг хватаешься за все подряд а изнутри тебя сжирает чувство вины не то делаешь не так все плохо Брюд сидел в новом кабинете который нашел скат иваныч и пытался свести в одно оба убийства первое в ладу второе в яве и там и там знаток и всякие разные заключившие договор это не поддерживалось но и не запрещалось На такой случай существовали правила, а всевозможные разногласия и неожиданности оставались уже на совести знатка, который решался на подобное сотрудничество. Глеб сыпал предположениями, кто бы мог стоять за всем этим. Человек или всякий разный? Или это сообщники, которые объединились, чтобы крошить себе подобных? Вот смотри, в явном мире живет какой-нибудь сильный знаток, который убивает на своей стороне. А всякий разные проходят в лад и мочит тут, рассуждал Глеб. «И в чём прикол?» — устало спросил Брют. «Устраняют конкурентов?» Брют покачал головой, но теорию со счетов сбрасывать не стал. Дверь в кабинет открылась, и зашли Волчков с Зябликовым. Они тихо прошелестели мимо Глеба к столу Брюта. Глеб никак не мог их нормально разглядеть, постоянно что-то мешало, будто очки запотели. Вот и сейчас они стояли на расстоянии вытянутой руки, а понять, как выглядят, какие черты лица у одного и у второго, Глеб не мог. Волчков наклонился к Брюту и что-то выдохнул. Тот помрачнел, кивнул. Глеб моргнул, и два пограничника исчезли, неслышно закрыв дверь. «Что на этот раз?» «Нашли анафеда, который вселяется в тела и жрет чужую энергию». Брют достал из ящика стола чашку и бутылку воды. «О, прикольно!» Глеб сразу подобрался. «Не прикольно», — проворчал Брют. «Почему?» Пока мы шатались по яви эта тварь успела пять душ сожрать. «Ничего себе!» Для Глеба это был первый случай, когда нечисть развлекалась масштабно. «Мне казалось, что анафиды так, мелочь». «Мелочь — это кикиморы, мелкая пакость, но даже от них ты так просто не избавишься, если дашь волю. А анафид — это бес, тварь, что ставит себя выше всяких там кикимор и перерук. Не дай великое древо, ты сравнишь его в разговоре с аукой или болотницей». Он так оскорбится, что век будет за тобой ходить и гадить. Это что, получается, он типа лешего в городе? Типа злыдни, но с чувством собственной важности до небес», — брют налил чашку воды. «Нахватаются у людей, потом пытаются доказать, что они такие же». «Типа тоже с душой?» «Типа», — согласился брют «Вода — это связь». Чашка дрогнула, по поверхности пошла рябь. «А не проще позвонить?» — спросил Глеб. Скат Иваныч не берёт с собой телефон, а сейчас дождь прошёл, вода везде. Через воду надёжнее. Чашка вибрировала, слегка подпрыгивая на столе. Звенела от напряжения эмаль. «Босс, у нас анафит разбушевался», — сказал Брют в чашку. Какое-то время было тихо, затем чашка стала трескаться. «Адрес есть?» — голос Ската ивановича из воды звучал глухо. «Да, Волчков и Зябликов отправились туда», — ответил Брют. «Хорошо, встретимся на месте». Скотт Иванович хотел сказать что-то ещё, но чашка не выдержала и развалилась. Вода залила стол. Глеб хотел кинуться за тряпкой, но Брюд остановил его. К краю стола он поднёс бутылку и нарисовал пальцем водяную дорожку ровно к горлышку. Вода перестала растекаться во все стороны, а собралась, подтягивая к себе капли, которые расползлись по столешнице. Тонкой струйкой она вся собралась в бутылку, не забыв даже то, что оставалось в расколотой чашке. «Идём, опять побегаем», — Брюд закрутил бутылку и убрал её обратно в стол. Осколки чашки полетели в мусорку. «Мало нам работы», —